Глава 43. Роуз. <свят> Последний вопрос. Я задумчиво постучала пальцем по подбородку. На чем полетим? Демонстративно огляделась, обводя взглядом пустое пространство вокруг. Нас по-прежнему окружал безмолвный зеленый пейзаж, а из-за монументального особняка не появилось ничего крылатого или хотя бы просто способного подняться в воздух. Ну, а в сказочке про ковер-самолет я, само собой, не верила. Эв сверлила недовольным взглядом, зато дракон загадочно улыбнулся и даже подмигнул озорно. На мне. Вообще, дракон, если кого и катает на спине, то исключительно свою пару. Но для тебя, Роуз, так и быть, я сделаю одолжение. Ведь мы с Эви стольким тебе обязаны. И вот я не поняла, являлась ли последняя фраза чешучества сарказмом? Или он на самом деле так считал? Да только зацикливаться на ней не стало В тот момент подобные мелочи мне не интересовали. «Что?» – фыркнула сестренка, сверкнув прекрасными очами. «Мой дракон никого постороннего не повезет. Да и Роз предпочтёт остаться здесь, ведь ей совсем не хочется никуда лететь. Так ведь, Розе!» – с нажимом произнесла Ф. «Оу! Кажется, в ком-то взыграла ревность, а во мне лишь сильнее забурлило веселье». «Шутишь?» – блаженно воскликнула я. «Кто ж упустит возможность прокатиться на самом настоящем драконе? Чешуйчатым. Но уж нет, я в деле!» Захлопала в ладоши, залейсто рассмеялась и позволила своему языку говорить все, что ему вздумается. «Давайте, ваша светлость, покажите двум девушкам своего ящера. Надеюсь, для оборота вам не потребуется раздеваться, а то и Иванелии смотреть на обнаженного мужчину я не разрешу. Придется заставить девочку отвернуться. Кстати, скажите, лорд Аларе, вы большой дракон?» Или так, маленький. Я свела большой и указательный пальцы друг к другу. «Ф» злобно вспыхнула, а «Чешуйчатый» поперхнулся воздухом. Потом пробормотал. Убью этого целителя. Еще с четверть часа дракон потратил на инструктаж, объясняя нам правила полета на «Чешуйчатых», нудно перечисляя то, что делать ни в коем случае нельзя. Не проще ли было просто сказать, что можно только смирно сидеть и не двигаться? Впрочем, Эф с обожанием смотрела в рот своему лорду, подозревая, при этом он мог нести любую колесицу. Разницы бы не было. Меня же гораздо больше интересовали сиреневые восьмикрылки, несколечко не боявшиеся нас и садившиеся прямо в руки. Удивительной красоты бабочки, а еще очень редкие из-за особых свойств их полупрозрачных крылышек. «Они идут в руки только чистым душой людям», — заметил дракон. Хм, конечно». Важно согласилась я, любуясь удивительным созданием, сидящим на моей ладошке. «Приготовьтесь, я сейчас обернусь и буду ждать вас на той лужайке», — вернулся к делам насущным, чешуйчатый. «Вам нужно будет всего лишь подойти ближе, и магией я смогу вас поднять и посадить к себе на спину». Все эти указания я слушала в сосредоточившись на истинном чутье природы. Поэтому очень удивилась, когда Эф с силой толкнула меня в бок. «Восьмикрылка» вспорхнула и была ткава а сестра зло процедила. «Поосторожнее, Роуз, не думай, что я не вижу твоих хитростей. Лучше бы тебе было не мешать мне и остаться дома». А потом с добродушным выражением на самом красивом в мире лице отправилась к уже обернувшемуся ящеру. И вот тут я остолбенела. Вся прелесть недавней бабочки померкла в сравнении с величественной красотой карамельно-золотистого ящера. Он был большой. Больше, чем моя чайная, во всяком случае. И, безусловно, прекрасный, мощный, Под каждой напоминающей драгоценность чешуйкой просвечивали контуры литых мышц. Когтистые лапы уверенно попирали землю. Перепончатые крылья обещали с легкостью поднять эту громадину в воздух. А теплый воздух, выходивший из крупных ноздрей, наверное, мог шибить и птицу с ног. Иванелия, стараясь не терять достоинства, вышагивала к дракону. Я же, поддавшись порыву, рванула бегом. Не знаю, почему, но страшно хотелось первой потрогать гигантское чудо. «Кис-кис-кис!» – поманила я пальцем огромную голову и благоговейно добавила. «Какой красивый! Иди сюда!» Я протянула ладони и, к собственному удивлению, увидела, как чешуйчатая морда тут же ткнулась в них. «Хороший дракон! Умница! Молодец!» Я гладил теплые и немного шершавые чешуйки, получая ни с чем несравнимые удовольствие. Сам же ящер тоже прикрыл глаза, яволом блаженствуя. Розалинда, прервал наш сеанс сердитый голосок Иванелии. Руки убери от лорда Алари, процедила злобно. Он тебе не кот какой-нибудь, а по-моему ему нравится. Так ведь, ваша светлость, я щекотала мягкие чешуйки под мощной челюстью. Эф натурально зарычала, не как от дракон своего набралась. «Нам пора отправляться. Путь не близкий», – прозвучало у меня прямо в голове голосом чешуйчатого. Не знаю, услышала ли то же самая сестра, но издавать гневные звуки она перестала. «Ух ты! Вы и так можете!» – восхитилась я, пока летела наверх, подхваченная драконьей магией. Она же и расположила меня на спине по соседству с сестрой. Мы сидели по разные стороны костяного хребта – плотно удерживаемые магией. Я же для верности ухватился еще и за наросты. «Только во второй эпостасе, ответил ящер. А потом без предупреждения оттолкнулся лапами, ударил крыльями воздух, и мы взмыли вверх. С каждым новым взмахом земля отдалялась от нас все больше и больше, а бескрайнее небо принимало свое объятие.